Наш дом стоит прямо напротив церкви, так что от Большой горы до него какой-нибудь километр. Расстояние, которое в повозке, запряженной лошадьми, можно преодолеть минут за десять пешком, за четверть часа. А в Мерседесе за пару минут не больше. И тем не менее эти минуты полны событий, которые я без преувеличения могу назвать драматическими. Во-первых, мне очень хочется чихнуть. Не знаю, как в новой областной больнице Торкеля Торласиуса лечат тех, кто страдает от астмы и аллергии на полевых клещей, но надеюсь, их бедных не заставляют сворачиваться клубком на дне плотно закрытой корзины. В этот момент... Когда я изо всех сил стараюсь не чихнуть, Анафлабия Борда Руд говорит: Лучше всего будет, если официальной версией станет нервный срыв у ваших родителей. В прошлый раз с трудом удалось спасти положение. С тех пор у многих из нас остались кое-какие вопросы, и лучше бы их не поднимать. На это Тильта отвечает что она с епископом абсолютно согласна. Мы, дети, тоже так думаем. «Полиция, по-видимому, склонна считать, что готовится что-то противозаконное», говорит епископ. «Но мы, руководство прихода и Министерство по делам церкви, придерживаемся иного мнения». Тильта отвечает, что в этом вопросе мы дети полностью солидарный с Министерством по делам церкви. «Но если бы причиной был нервный срыв, продолжает Анафлабия Бордерут, или депрессия, с которыми можно бороться врачебными средствами, вот поэтому я и хочу осмотреть вашу усадьбу и хочу, чтобы Тарласиус Дреберт принял в этом участие, сказал свое слово специалиста». К его мнению прислушиваются. Хотелось бы понять, где могут находиться ваши родители до того, как это установит полиция. Об остальном мы с профессором позаботимся. А что вы можете сказать о состоянии ваших родителей перед исчезновением? Мне, как дочери, очень трудно говорить такое. Говорит Тильта. Но слово невменяемые подошло бы лучше всего если бы тильта не сказала этого то мне без сомнения удалось бы сдержаться и не чихнуть просто-напросто следуя мудрому рецепту обретения свободы различные версии которого присутствуют во всех духовных системах и который состоит в том что следует обратить взор внутрь задавая при этом себе вопрос «Кто есть тот, кто чувствует, что хочет чихнуть?» или «Если чихнуть, то из какого источника сознания будет происходить чих, если ты чихаешь?» Но следует признать, что тренировка сознания требует некоторых дополнительных резервов. Во всяком случае, если ты новичок в этом деле, а когда я слышу реплику Тильта, Никаких резервов у меня нет, я просто в ауте. После таких слов можно претендовать на первое место в ряду величайших предателей в мировой истории Иуды Брута и Кая Молестера Ландера, который кроме моих чаячьих мест опустошил мое тайное лисичковое место в лесу. А ведь я еще и не рассказал вам о том, как они вместе с якобом Аквинасом Бордурио Мацседом заставили меня выйти на сцену на конкурсе мистер Фина. Не то чтобы я был готов в любой момент подписаться под тем, что наши отец и мать вменяемые. Вовсе нет. Но, во-первых, то, что твои родители немного чокнутые, относится к маленьким семейным тайнам, о которых, по-моему, не следует особенно распространяться. А во-вторых, на момент отъезда степень их сумасшествия не превышала своего обычного среднегодового уровня, так что от неожиданности я не смог больше сдерживаться и чихнул. Даже анафлабия борда-руда не способна выполнить прыжок из сидячего положения на заднее сиденье, но попытку она, похоже, сделала, врезавшись при этом головой в крышу. К счастью, в это мгновение мы оказываемся на месте. Машина останавливается, все выходят. «Корзину надо взять с собой», — говорит профессор. «Ее нельзя оставлять в машине без присмотра. Я только что поменял обивку. Меня с корзиной поднимают и ставят на землю с величайшей осторожностью. У всех в памяти еще остался мой чих и предостережение Тильте. Вокруг меня наступает тишина. Длится, возможно, минуту. Потом крышка корзины поднимается. «Петрус», — шепчет Тильте, — «ты помнишь, как мы ездили к маяку?» Я оглядываюсь по сторонам. Начинает темнеть». Вокруг никого нет. Тильта зря задает этот вопрос. Она сама понимает. Это было незабываемое путешествие. Мы ехали на Мазерати. Тильта нажимала на педали и переключала передачи. Я заведовал рулем. Эта поездка стала просто бальзамом мне на раны. После того, как она вместе с Якобом Бордурио и Каем Молестером, как я уже говорил, Заставила меня выйти на сцену перед 1200 зрителями в полной уверенности, что я должен получить приз за спортивный характер футбольного клуба. А на самом деле все это было конкурсом названия «Мистер Фина. «На этот раз будет легче», — говорит Тильте. «У этой машины автоматическая коробка, и в переднее стекло тебе все будет видно». Я предлагаю, чтобы ты остался в корзине и медленно сосчитал до 500. Потом ты загонишь машину в переулок и вернешься обратно. И она исчезла. При обычных обстоятельствах я бы не смог так работать, когда мне предоставляют лишь малую часть информации. Но ситуация сложная и небезопасная, так что я остаюсь в корзине, Прилаживаю обратно крышку и начинаю считать, размышляя о том, что покойные на нашем городском кладбище, несмотря ни на что, имеют целый ряд преимуществ. Они-то лежат в просторных, прохладных и непыльных гробах. Если ты духовно ищущий человек, то есть если ты никогда не упускаешь возможность почувствовать дверь, то многое из того, что для других людей будет похоже на монотонное ожидание, для тебя оказывается наполнено содержанием. Вот это и происходит сейчас. Потому что не успел я сосчитать и до сотни, как рядом раздаются шаркающие шаги, кто-то энергично сплевывает, а потом мою корзину пинают ногой. Многие на моем месте скрикнули бы от боли, Но я не произнес ни звука. Знаете выражение «знать как облупленного»? К данному случаю оно подходит как нельзя лучше. Я знаю как облупленного того, кто стоит рядом с корзиной. Узнал его по походке. Он засовывает руку под крышку. В темноте невозможно определить, запачкана ли рука кровью. Но для меня она уж точно запачкана соком лисичек, которые Кай Молестер сын нашего соседа и настоящее чудовище, у меня украл. Долго ждать ему не приходится. Я распрямляюсь, как стальная пружина, и шиплю. «Ты тут что-то потерял, Кай!» «Очень надеюсь, что если Анна Флабия Бордерут отправится на просмотр в балет Орхуса, то Кай Молестерландер тоже примет в нем участие. Потому что тогда у нее будет достойный соперник. Прыжок Кая представляет собой редкое зрелище. Кажется, что прыгун никогда не опустится на землю. Но он приземляется. И как только он оказывается на земле, пускается на утек. Если вам знакомо выражение Страх придает ногам крылья, то вам нетрудно представить, как Кай несется по улице Престегорссвенгат. Мальчику, оставшемуся без родителей, необходимо хоть какое-то утешение, и некоторым утешением становится вид исчезающего на горизонте Кая. Пребывая в этом состоянии, я вдруг снова слышу приближающиеся шаги. Многие вздрогнули бы при мысли о том, что, может быть, это Вера или епископ, или вот сейчас меня обнаружат, и план Тильта, какой бы он там ни был, рухнет. Но я сохраняю спокойствие и не двигаюсь с места, потому что и на сей раз, еще не увидев человека, понимаю, с кем имею дело. Хочу воспользоваться возможностью и представить вам, Александра Бистера Финкеблода, посланца Министерства образования на Фино, поскольку он играет скромную, но важную роль в происходящих событиях. Именно он и приближается сейчас ко мне. Александр Финкеблод был направлен на Фино министерством на смену прежнему руководителю школы Айнакару Тампельскверу по прозвищу Факир. Айнар был всеми любимым и уважаемым директором, но с точки зрения властей на материке он показал себя с невыгодной стороны. Во-первых, возглавив сепаратистскую партию, которая представлена в муниципальном совете Грено и требует отделения Финно от Дании и превращения острова в независимое государство с собственной внешней политикой и правом самостоятельно распоряжаться полезными ископаемыми. Во-вторых, став председателем и первосвященником местного отделения общества Асатор, которое в полнолуние приносит жертвы древним скандинавским богам на вершине Большой горы. И все равно многие из нас считают, что Айнар мог бы удержаться на своем месте, если бы он при этом не был тренером лучшей команды футбольного клуба «Фина» и не считал бы, что для молодых людей до 18 лет чрезвычайно вредно сидеть на заднице более 30 часов в неделю. Так что, когда все преподаватели, из тех, кто родился на Фина, поддержали его, мы стали очень много играть в футбол и купаться, ездить на экскурсии на грохочущие острова и, к великому нашему удовольствию, гораздо меньше бывать в школе, после чего Министерство образования и муниципалитет Грено отправили к нам карательную экспедицию. Торкель Торласиус и Анафлабия Бордаруд в ней не участвовали. Она состояла из Александра Финкеблода и избранных берсерков, но разницы никакой, на мой взгляд. Хотя Александру Финкеблоду едва исполнилось 30, он уже доктор педагогических наук, И у него такое целеустремленное выражение лица, как будто жизнь — это бег по пересеченной местности. Впереди его ждет длинный и крутой подъем, и он намерен добраться до финиша первым. Никто не знает, что он сделал, чтобы достичь этой своей цели в жизни, но что бы там он ни делал, это сказалось на его двигательных функциях, Потому что при каждом шаге нога его поднимается чуть выше, чем необходимо. В результате он ходит так, как вполне можно было бы ходить, если ты артист цирка. Но довольно рискованно, если ты каждый день оказываешься перед двумя сотнями школьников, убежденных, что с депортацией Айнера Тампельсквевра кончился золотой век их детства. Вот эту самую походку я сейчас и слышу. Всем известно что у меня прекрасный слух, так что задолго до того, как Александр Финкеблод оказывается в поле моего зрения, которое в данный момент несколько ограничено, поскольку у меня после краткой беседы с Каем Молестером по-прежнему на голове крышка корзины, я слышу, что с ним его борзая по имени баронесса. Должен признать, что к Александру я отношусь без должного доверия и открытости, с которыми следует относиться к своим учителям. Но когда не знаешь точно, как себя вести, на помощь приходит привитая в семье вежливость, так что я снимаю крышку с головы, кланяюсь, насколько мне позволяет корзина, и говорю «Добрый вечер, доктор Финкеблод, добрый вечер, баронесса». Когда нашему основному составу изредка случалось проигрывать, Айнар Факир утешение говорил, что если ты постарался изо всех сил, большего требовать нельзя. Так что и сейчас мне не в чем себя упрекнуть. И все-таки как ни старайся. Иногда этого оказывается недостаточно, как, например, сейчас. Можно по-разному истолковать взгляд, которым смотрит на меня Александр Финкеблот, но, во всяком случае, ясно одно. Он вряд ли захочет меня усыновить, если наши родители не вернутся. В тот момент, когда он исчезает в темноте, Тильте трогает меня за плечо. «Петрус!» шепчет она. «Пора!»